Это случилось и с ним, Гуинпленом. Он растерялся, когда на него нахлынули со всех сторон бесчисленные, многообразные, противоречившие одна другой обязанности. И именно это исковавший его растерянностью и объясняется его покорность, в частности то, что он позволил доставить себя из Корлеона Лоджа в палату лордов. То, что в жизни называют возвышением, не что иное, как переход с пути спокойного,